Глава 50 Встречи у ока. Ведя Гнедовов по поводу, Ран следовал за зеленым человеком вместе с остальными двуреченцами, которые все таращили глаза, не в силах решить, смотреть им на зеленого человека или на лес. Разумеется, зеленый человек был легендой. В двуречии у каждого камина о нем и о древе жизни рассказывали истории, и не только детям. Но после запустения деревья и цветы представлялись чудом обыденности, даже если капкан зимы и не сжимал по-прежнему в своей хватке весь остальной мир. Перин держался позади особняком. Рант оглянулся на него, Но кудрявому кузнецу, похоже, не хотелось ничего слышать из того, что скажет зеленый человек. Он понимал состояние Пэрина. «Дитя дракона!» Ранд с опаской поглядывал на зеленого человека, шагающего впереди с Марейной Ланом. Бабочки окружали его желто-красным облачком. «Что он имел в виду?» «Нет, и знать не хочу». И тем не менее шаг его был теперь пружинистым и легким. Тревога по-прежнему таилась у него внутри, кружась где-то под ложечкой, но страх стал таким распыленным, все равно что исчез. Вряд ли Рант ожидал большего, как никак запустение всего в полумиле отсюда, и пускай даже Марейн права, что из запустения ничто не способно проникнуть сюда. Тысячи жгучих, пронзавших до костей искорок, вмиг пропали. В то же самое мгновение, как он вступил во владение зеленого человека, Ран был уверен в этом. «Из-за него они и пропали», — подумал он. «Из-за зеленого человека и из-за этого места». Эгвин и Найнев тоже чувствовали это. Умиротворяющее спокойствие, покой красоты. Ран готов был поклясться. На лицах женщин появились слабые безмятежные улыбки. Они пропускали цветы между пальцев, приостанавливаясь вдохнуть их аромат и дыша полной грудью. Заметив это, зеленый человек сказал, «Предназначение цветов украшать, растения или людей — это почти одно и то же. Никто не против, пока вы...» Не сорвете их слишком много. И он принялся срывать сам. Один цветок с этого растения, один с того, и не с одного, больше двух. Вскоре в волосах Эгвин и Найнев оказались венки из цветов. Розовые дикие розы, желтые колокольчики, белые утренние звезды. Коса мудрой превратилась в сад белого и розового, протянувшийся до талии. Даже Морейн получила бледную корону из утренних звезд, сплетенную столь искусно, что цветы казались по-прежнему растущими в зелени. Рант не был уверен, не росли ли они и в самом деле. Проходя по своему лесному саду, Зеленый человек не забывал позаботиться о нем, в то же время не громко разговаривая с Морейн. Он ухаживал за тем, что требовало внимания, даже не замечая этого. Светло-коричневые, ореховые глаза увидели на вьющейся дикой розе и изогнувшуюся веточку, вынужденную пробиваться под неудобным углом вокруг ветви яблони, усыпанной цветками. И зеленый человек, не прекращая беседы, приостановился и провел ладонью по изгибу. Но не знал, обманывают ли его глаза, или же колючки и вправду отклонились в сторону, чтобы не уколоть эти зеленые пальцы. Когда высокая, словно башня, фигура зеленого человека двинулась дальше, ветка росла прямо и ровно, разбросав красные лепестки среди белого яблоневого цвета. Потом зеленый человек нагнулся, накрыв чашей огромной ладони крошечное зернышко, лежащее на галечном пятачке. А когда он выпрямился, маленький росток уже протянул корешки между камнями хорошей земле. «Все!» Должно расти там, где оно есть, согласно узору, объяснил зеленый человек через плечо, словно бы извиняясь. И смело встречать оборот колеса, но Создатель не станет возражать, если я окажу растению совсем маленькую помощь. Ран повел рыжего в обход ростка, чтобы побег случайно не задели и не смяли копыта. Зачем разрушать то, что сделал зеленый человек, если можно пройти пару лишних шагов? Эгвин улыбнулась Ранду одной из своих таинственных улыбок и коснулась его руки. Она была так красива, с распущенными волосами, полными цветов, что он улыбался ей в ответ, пока девушка не вспыхнула и не потупилась. «Я буду защищать тебя», — подумал Ранд. «Что бы ни случилось еще, я сделаю все, лишь бы тебе ничего не угрожало, клянусь». В самое сердце весеннего леса привел путников зеленый человек, к расщелине в виде арки в склоне холма. Это была простая каменная арка, высокая и белая, а на замковом ее камне виднелся круг, разделенный на две равные части волной. Одна половина шероховатая, другая — гладкая. Древний символ оседой Сам проем арки скрывался в тенях. Мгновение все просто стояли и молча смотрели. Потом Марейн сняла венок с волос и нежным движением повесила его на ветку куста сладины возле арки. Ее жест будто вернул всем дар речи. — Это там? — спросил Найнев. То, зачем мы пришли? — Мне бы хотелось увидеть древо жизни, — произнес Мэтт, не отрывая взора от располовиненного круга над ними. — Столько-то мы можем обождать или нет? Зеленый человек окинул Ранда странным взглядом, потом покачал головой. — А Вендессера здесь нет. Под ее непослушными ветвями я не отдыхал две тысячи лет. «Мы пришли сюда не к древу жизни», — твердо сказала Морейн. Она указала рукой на арку. «С вами внутрь я не пойду», — сказал зеленый человек. Бабочки спиралями кружили вокруг него, словно в каком-то волнении. Давно, очень давно поставлен я охранять его, но когда приближаюсь к нему, меня одолевает беспокойство. Я чувствую, как он меня уничтожает. Мой конец как-то связан с ним. Я помню, как его создавали. Кое-что из того, кое-что. Взгляд ореховых глаз устремился вдаль, уйдя в воспоминания, и зеленый человек провел пальцем по шраму. Это были первые дни разлома мира, когда радость победы над темным обрела горечь знания, что все может еще разбиться под бременем тени. Сотня их, мужчин и женщин, вместе — Свершило это. Величайшие творения Айседы всегда так создавались, Объединяя саидин и Саидар, Как слит воедино истинный источник. Дабы сохранить око чистым, Они умерли все, Пока мир раздирало на части. Зная, что суждено погибнуть, Они вменили мне, в обязанность охранять его до грядущей нужды. Вовсе не затем я был создан, но все разламывалось, разбивалось на куски, и они были одиноки, а я оказался всем, что у них оставалось. Это не то, для чего я создан, но я держал слово». Он посмотрел на Морейн, кивая самому себе. «Я держал слово, пока это было необходимо, и теперь все кончается». «Вы держали слово лучше, чем большинство из нас, тех, кто возложил на вас эту ответственность», — сказала Айседой. «Возможно, все будет не так плохо, как вы опасаетесь». Лиственная голова, обезображенная шрамом, медленно качнулась из стороны в сторону. Я узнаю о конце, когда он приходит. Айседой. я найду иное место, где стану помогать растениям. Орехово коричневые глаза с грустью оглядели зеленеющий лес. Иное место, наверное. Когда вы выйдете. Я снова увижусь с вами, если будет время. С этими словами зеленый человек зашагал прочь, унося с собой бабочек, становясь единым лесом, сливаясь с зеленью несравнимо совершеннее, чем это позволял плащ Лану. «Что он имел в виду?» — спросил Мэт. «Если будет время?» «Идемте», — сказала Марейн, и вступила в арку. Лан не отставал от Айседы ни на шаг. Ранд, входя за ними следом, не знал, что ожидал увидеть. Волоски у него на руках тревожно зашевелились, а на затылке встали дыбом. Но впереди открылся всего-навсего коридор. Полированные стены сходились над головой в виде арочного свода, полого закругляясь вниз. Высоты потолка вполне хватало и для лояла. ее хватило бы и для зеленого человека. Гладкий пол на вид скользкий, как смазанный маслом сланец, тем не менее нога уверенно ступала по нему. Белые стены без единого шва сверкали бесчисленными искорками немыслимых цветов, излучали приглушенный мягкий свет даже когда залитый солнечным сиянием арочный проем исчез за плавным поворотом. Ран был уверен — свет неприродного происхождения, но он чувствовал также, что свет ласковый и добрый. — Тогда почему у тебя по коже до сих пор мурашки бегают? Они все шли вниз и вниз. — Там, — произнесла наконец Марейн, вытянув руку, — «Впереди!» И коридор открылся в обширный купол. Грубый первозданный камень потолка усеивали друзы сверкающих кристаллов. Под ними всю пещеру заполнял пруд. Оставив вдоль стен не широкую шагов в пять, дорожку, пруд овальной формы, в виде глаза, был обложен по краям, низкими, гладко обточенными кристаллами, которые по сравнению с теми, что на потолке, светились тусклее, но более глубоким и неистовым сиянием. Гладь пруда была ровной, как стекло, и такой же прозрачной, как винный ручей. Ранд почувствовал, что его взгляд может проникать в его толщу вечно, но дна никогда не увидеть. «Око мира!» — тихо произнесла стоящая рядом с бассейном Морейн. Когда Рант в удивлении оглянулся, то понял. Долгие годы, минувшие со времени создания, три тысячи лет, отметили свое течение, пока никто не входил сюда. Не все кристаллы в куполе пылали с равной интенсивностью. Одни светились сильнее, другие слабее. Были те, которые мигали, и те, что лишь сверкали отраженными бликами на ограненных глыбах. Сияй они все! Купол был бы залит ярким, как в полдень светом, но теперь здесь старил мягкий вечер. Пыль припорошила дорожку, обломки камня и даже кристаллы. Долгие годы пришлось ждать, пока повернулось колесо и перемололо их. — Ну что это? — с беспокойством спросил Мэт. Это не похоже ни на какую воду, что я когда-либо видел. Он пинком перекинул осколок темного камня размером с кулак через край пруда. — Это... Камень ударился о зеркальную поверхность пруда и без всплеска ушел в глубину. Не было даже ряби. По мере того, как камень погружался, он стал увеличиваться, становясь все больше и все больше и больше разжижаясь и растекаясь, шар размером с голову, почти прозрачный для глаз Ранда, затем бледная клякца шириной с вытянутую руку. Потом и она исчезла. Ранду почудилось, что сейчас вся его кожа сползет с него мурашками. — Что это? — Спросил он и был потрясен хриплой грубостью своего голоса. Это можно назвать квинтессенцией Саидин. Слова Айседой эхом отдавались под куполом. Сущностью мужской половины истинного источника, чистой сущностью силы, которой обладали мужчины до времени безумия. Силы. «Могущей скрепить заново печать на узилище темного или разрушить ее, сорвав совсем?» «Да сияет нас и защитит свет!» — прошептала Найнев. Эгвин вцепилась в нее так, словно хотела спрятаться за мудрую. Даже Лан беспокойно переступал с ноги на ногу, правда в глазах его не было ни капли удивления плечи Ранд уткнулся камень, и он сообразил, что пятясь дошел до стены, как можно дальше от ока мира. Если б мог, Ранд вдавился бы в саму стену. Мэт тоже распластался, чуть ли не размазался по скале. Перин, наполовину вытянув топор, уставился в пруд. Глаза его пылали расплавленным золотом. Я. «Всегда гадал», — стесненно произнес Лоил, «Когда я читал о нем, то всегда гадал, что же это такое, зачем, зачем они создали его и как». «Никому из живущих сие неведомо», — Марин больше не смотрела в пруд. Она наблюдала за Рандом и двумя его друзьями, изучая их оценивающим взглядом. Ни того как, ни тем паче зачем, кроме того, что однажды он понадобится, и что нужда в нем будет величайшей и самой отчаянной из тех, что досели обрушивались на мир. Возможно, такой даже и не было прежде. Многие в Тарвалане пробовали отыскать способ использовать эту силу, но для любой женщины она столь же недостижима, как луна для кошки. Лишь мужчина мог направлять ее, но последний мужчина Айседой сгинул почти три тысячи лет назад. Тем не менее, нужда, которую предвидели они, была отчаянной. Чтобы создать око, они работали через порчу темного Насайдин и сделали его чистым, зная, что поступая так, они убивают самих себя, всех. Мужчины оседой и женщины вместе. Зеленый человек говорил правду. Величайшие чудеса эпохи легенд были созданы именно так. Саидин и Саидар вместе. Все женщины в Тарвалане, все Айседой во всех городах, при всех дворах, даже с теми, кто есть в землях за пустыней, даже считая тех, кто может статься еще живет, за океаном арит, не могут наполнить силой даже ложку, раз для работы вместе с ними не достает мужчин. Рант заговорил, да и бежащим режущим слух тоном, будто сорвал голос криком. «Зачем вы привели нас сюда?» «Потому, что вы таверен!» Лицо Айседой было непроницаемо, ее глаза мерцали и, казалось, притягивали юношу. «Потому, что сила темного ударит сюда!» и потому что ему должно противостоять и нужно отразить этот удар, иначе тень покроет мир. Нет нужды более великой, чем это. Давайте вновь выйдем на солнце, пока еще есть время. Не дожидаясь и не оглядываясь, идут ли они следом, Морейн двинулась по коридору вверх вместе с Ланом, который шагал, быть может,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 но для этого пришлось бы оттолкнуть с дороги идущих впереди Эгвей, Найнев, Морейн и Лана. Даже очутившись снаружи, Рант не мог унять дрожи. Мне это не нравится, Морейн, гневно заявила Найнев, когда над головой вновь засияло солнце. Я верю, что опасность так велика, как вы говорите, иначе бы меня здесь не было. Но это...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 Так долго без! Тихо произнес Агинор. Так долго! Свет защитит! Начал Лоил, голос его сорвался, и он сразу же умолк, когда на него взглянул Агинор. Отрекшиеся! сказал Мэт Хрипло. Заключены! В шайл Гул! «Были заключены!» — улыбнулся Агенор. Его желтые зубы смахивали на клыки. «Некоторые из нас ныне не заключены. Печати слабеют, седой. Подобно Ишамаэлю, вновь мы идем по миру. Вскоре появятся и все остальные в своем плену».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 С тупым звуком Лан ударился о каменную арку, на миг завис в воздухе и упал на землю, безвольной грудой, меч валялся подле его вытянутой в сторону руки. «Нет!» — закричала Найнев. «Тихо!» — приказала Морейн, но прежде чем кто-то успел пошевелиться, нож мудрой вылетел из-за пояса, И она бросилась к отрекшимся, подняв маленький клинок. — Ослепи вас свет! — выкрикнула она, ударяя Агинора в грудь. Второй отрекшийся двинулся со стремительностью гадюки. Найнев еще наносила удар, а обтянутая черной кожей рука Балтамела метнулась вперед, схватив женщину за подбородок.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 Ноги Найни всудорожно подергивались в футе над землей, цветы дождем спадали с ее волос. — Я почти забыл удовольствие плоти, — язык Агенора прошелся по иссохшим губам, каменно шурша по шершавой грубой коже. — Но Балтамел помнит многое. Хохот маски стал, казалось, еще безумнее, и вопль, вырвавшийся из горла Найнев, обжег уши Ранда отчаянием, рвущимся из ее живой души. Внезапно двинулась Эгвин, и Ранд понял, что она решила броситься на выручку Найнев. «Эгвин, нет!» — закричал он, но девушка не остановилась. При крике Найнев рука юноши легла на меч но теперь он оставил эту мысль и кинулся на Эгвин. Не успела она сделать и трех шагов, как Рант врезался в нее, опрокидывая девушку на землю. Эгвин упала, охнув, он сверху, и она тотчас же замолотила по нему кулаками, стараясь освободиться. Другие тоже не стояли на месте. Топор кружился у Перина в руках, глаза горели золотом и свирепостью. «Мудрая!» Взвыл Мэт, сжимая в кулаке кинжал и Шадар логота. «Нет!» — воскликнул Ранд. «Вы не можете сражаться с отрекшимися!» Но они, словно не слыша, пробежали мимо него, взоры прикованы к найнев и отрекшимся. Агинар беспечно глянул на парней и улыбнулся. Ранд почувствовал, как воздух над ним шевельнулся, будто от щелчка гигантским кнутом. Мэтт и Перин, не одолев и полпути до отрекшихся, остановились, словно ударившись о стену, и отлетели назад, растянувшись на земле. «Хорошо», — сказала Генор, — «надлежащее место для вас. Если вы учитесь как следует унижаться в поклонении нам, я, может, позволю вам жить».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 Агинар повернулся к Ранду и остальным, как будто с зеленым человеком уже покончено. Но один широкий шаг, и массивные лиственные руки сами обвили Балтамела, высоко подняв его и с сокрушительной силой прижимая груди из толстых вьющихся стеблей. Черная кожаная маска смеялась, потемневшие от гнева ореховые глаза, извиваясь змеями, Руки Балтамела освободились, кисти в перчатках схватили зеленого человека за голову, яростно пытаясь оторвать ее. Пламя вспыхивало в тех местах, которых касались эти руки. Виноградные лозы засыхали, листья опадали. Густой темный дым повалил между вьющимися растениями его тела, и зеленый человек заревел.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 Ощепляя пластинку за пластинкой, Крапива вышибла глаза маски, Грибы-мертвоголовики разорвали рот. Зеленый человек швырнул отрекшегося Балта Балтомел, извивался и дергался, Когда все растения, предпочитающие темные, мрачные уголки леса, Все споровые растения, все растения, любящие сырость,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 «Пришло время покончить с этим!» «Да, отрекшийся», — произнесла Марейн. Голос ее был холоден, как лед глубокой зимой. «Пришло время!» Взметнулась рука Айседой, и под ногами Агенора провалилась земля. Из глубокой расселенной с ревом рванулось пламя, подхлёстываемое и доводимое до воющим со всех сторон ветром. Его вихри затягивали листья в огонь, который, казалось, загустел в исчерченное красным желтое желе чистейшего жара. В самом центре его стоял ни на чем, кроме воздуха, Агенор. Отрёкшийся выглядел изумлённым, но потом улыбнулся и сделал шаг вперед. Это был медленный шаг. Огонь пытался не пустить его, задержать. Но он сделал этот шаг. Потом другой. «Бегите!» — приказала Морейн. Лицо ее побелело от напряжения. «Все бегите!» Агенор шагал по воздуху к краю пламени. Краем глаза Рант уловил, как остальные бросились бежать. Мэт и Перрин ринулись прочь. Длинные ноги несли Лоила под сень деревьев но видел сейчас юноша, одну лишь Эгвейн. Она стояла, выпрямив спину, с бледным лицом и закрыв глаза. Но не страх удерживал ее, — понял Ранд. Она пыталась швырнуть свою ничтожную, необученную способность управлять силой против отрекшегося. Ранд грубо схватил девушку за руку и развернул лицом к себе. «Беги!» Заорал он ей. Глаза Эгвейн открылись, уставившись на него, горящие гневом за вмешательство, прозрачное от ненависти к Агинору, от страха перед отрекшимся. — Беги! — сказал Ранд, подталкивая девушку к деревьям, сильно и твердо, лишь бы сдвинуть ее с места. — Беги же! Эгвейн сделала шаг и побежала. Но иссохшее лицо Агинора повернулась к Ранду, к убегающей за спиной юноши Эгвейн, и, отрекшийся, шагнул сквозь пламя, словно то, что делало Айседой, ничего не значило для Агенора, шагавшего теперь к Эгвейн. «Не ее!» — крикнул Ранд. «Сожги тебе свет! Не ее!» Он подобрал камень и швырнул голыш, думая отвлечь внимание Агенора. Не долетев до лица отрекшегося, камень превратился в горсточку пыли. Ранд помедлил лишь мгновение, которого хватило бросить взгляд через плечо и убедиться, что Эгвень скрылась за деревьями. Языки пламени все еще окружали Агинора. Обрывки плаща тлели, но он шагал так, будто в запасе у него все время мира, и кромка огня была уже близка. Ранд повернулся...